Глава шестнадцатая. Ключевое слово. Я стояла в лобби парижского отеля, которому было больше сотни лет, и ждала Саюн. Зал был украшен старинной мебелью, ковром винного цвета и большой люстрой. На этот раз я не смущалась и не чувствовала себя скромно одетой. Черные босоножки спасали положение. Время от времени я на них посматривала и улыбалась. «Вы выглядите довольны», — сказал знакомый голос. Я обернулась в предвкушении. Ко мне подходила Саюн. На этот раз она была одета в кремовую блузку с длинным рукавом, который немного просвечивал. Юбка в цветочек расширялась на уровне колена, напоминая русалочий хвост. Макияж блестел розовым и коралловым оттенками. Выглядела Саюн замечательно. «Деньги — это чудесно», — сказала я вместо приветствия и сразу засмущалась. Мне показалось, что я ляпнула грубость, но Саюн засмеялась и согласилась. «Мисс Хон, вы практикуете обладание?» Я спросила, как ее дела, и мы поднялись на старом лифте. «Сейчас такие увидишь только в кино». Он гудел и трясся. Звук меня испугал. Мы с Саюн рассмеялись, и неловкость ушла. Мне казалось, что я приехала на встречу со старым другом. Мы зашли в ее номер с видом на Эйфелеву башню. Гостиная была украшена довольно скромно. Я села на современный бежевый диван, она устроилась напротив. Бархатное кресло мы проигнорировали. Я не могла и не хотела сдерживаться. Я рассказала Саюн обо всем, что со мной случилось. Я объяснила про кафе, налог и босоножки в аэропорту. Саюн улыбалась и время от времени кивала, попивая кофе. Я чувствовала, что она поддерживает меня на все сто мною завладели веселость и безшабашность. Я думаю, мои эмоции значительно изменились. Раньше я чувствовала, что денег недостаточно, даже когда получала зарплату. Я расстраивалась, тратя деньги. Теперь меня переполняет радость от самой незначительной покупки. Почему я никогда не думала, что деньги могут радовать? Я хочу узнать больше про обладание, как оно приносит доход. Саюн склонила голову и поднесла руку к подбородку. Оказалось, она размышляет, как объяснить, что происходит. Спустя несколько секунд она встретилась со мной взглядом, ее глаза блестели точно бриллианты. «Мисс Хон, давайте сравним вас с искусственным интеллектом. Вы оба отправляетесь на шопинг, вы ищете подходящую вещь в интернете, принимаете решение, оплачиваете покупку. Кто после этого ближе к богатству, вы или ИИ?» Вы говорите, что кто-то из нас становится богаче, приобретая что-то? Именно. Недавно я смотрела, как человек играет с компьютером в шахматы. Все думали, что победит человек, но все вышло наоборот. ИИ -и анализировал ходы для нескольких ситуаций сразу и просчитывал варианты. Человек нервничал и часто ошибался. ИИ -и одержал убедительную победу. Газеты часто пишут, что машины заменят людей во многих сферах жизни и народ обеднеет. Подобные статьи мне не нравились. Думаю, разбогатеет ИИ. Он может просчитать, сколько денег у него есть, что ему нужно, и купить это по лучшей цене. Он оценит, что в будущем только прибавит в деньгах. ИИ может делать рациональные эффективные покупки. Людям свойственны импульсивность и эмоциональность, они не способны на идеальные решения. «Вы нашли ключевое слово», — произнесла Саюн мелодично. Я поняла, что ответила неправильно и удивленно спросила. «Какое? Взвешенные покупки? Хороший выбор?» «Нет, эмоции». «Что? Люди не могут сделать идеальную покупку, потому что им мешают эмоции?» Она посмотрела на меня и деликатно покачала головой, сжав губы. «Людям об этом неизвестно, но эмоции — ценная энергия, которая может менять реальность». Она связана с жизненной силой, и и не может имитировать ничего подобного. Если используете эту энергию с умом, вы откроете источник богатства. Я не верила ушам. Эмоции могли сделать людей богаче, чем и и. Правда? уточнила я. Сайон широко раскрыла глаза, приподняла брови и кивнула. Да, ключ к изменению обстоятельств в эмоциях, а не в мыслях. С развитием технологий мы стали верить в разум, но секрет к хорошему будущему в чувствах. Разум диктует, чтобы мы были частицей общества и не больше. С помощью чувств вы создадите богатство. Это и есть обладание. Анализ. Заполнение стакана. Человек, владевший недвижимостью на 100 миллионов долларов, пришел к саюн. Он родился в нищете, но создал бизнес и вложился в недвижимость. Говорят, он владеет огромными территориями. Его родной город невозможно пересечь, не ступив на его земли. Однако к Саюн он обратился за советом. «Я хочу продать землю, которой владею, но она не покупается. Я очень расстроен, даже почти не ем. Мне стоит снизить цену». «Вас ждет прекрасная возможность», — ответила Саюн. Мужчина был ошарашен. Постойте, вы говорите это хорошо, объясните, пожалуйста. Гуру заговорила спокойно, но твердо. Теперь вы можете наполнить стакан на сто процентов. Примите искренние поздравления. Мужчина понемногу приходил в себя. Что мне нужно делать? У вас появится возможность заработать очень много, если вы не продадите землю в ближайшие шесть месяцев. Ждите, тогда вы получите как минимум в полтора раза больше. Мужчина твердо кивнул. Перед приходом значительной суммы поток денег как бы затрудняется, это эффект бутылочного горлышка. Можно решить, что вы в ловушке, но если проведете время с умом, вы заработаете много денег. Практикуйте обладание, и ваш стакан будет переполнен. Если откажетесь от этой техники, не сможете наполнить его даже наполовину. Через год мужчина вернулся. «Мисс Ли, не знаю, как вас благодарить. Недавно объявили, что территория закрывается под большой проект, и цены взлетели. Благодаря вам земля была продана в три раза дороже». «Поздравление», — улыбнулась Сайон, «вы сумели настроить внутреннюю силу благодаря обладанию. Вы достигли успеха, потому что не потеряли настрой за эти полгода».